Глава 17 В этот вечер Борис Загорский задержался в своем офисе допоздна. Что-то не билось в налоговых отчетах у бухгалтера, а он любил, когда все было по правилам. Он приказал секретарше принести в его кабинет чай и ославил галстук. Подошел к панорамному окну и взглянул на огромные часы, украшавшие городскую ратушу напротив. Почти 10 часов вечера, а он даже не был в обед дома. Не успел заехать к Тане, хоть и обещал. Секретарша приоткрыла дверь и неслышно проскользнула в кабинет с подносом, на котором стоял заварной чайник, сахарница, хрустальная конфетница и чайная пара. «Ваш чай, Борис Глебович. А еще нотариус прислал документы». «Спасибо, Наташа. Положите их на журнальный столик рядом с подносом и можете идти домой», – разрешил он. Молодая женщина с явным облегчением выдохнула и быстро покинула кабинет. Борис Загорский платил своим сотрудникам достойную зарплату, но и требовал порой слишком большой отдачи, которая включала ненормированный рабочий день. Борис отошел от окна и сел на мягкий кожаный диванчик – зону отдыха в просторном кабинете. Подвинул к себе поднос с чаем и налил полную кружку терпкого ароматного напитка. Отпил глоток и достал из кармана брюк сотовый телефон. Таня. Он понимал. Продолжая общаться с Таней, Изабель увязает по самые уши. но ничего не мог с собой поделать. Она сводила его с ума, и отказаться от этой страсти, сладкой и порочной, у когда-то примерного семьянина уже не было сил. Загорский-младший коротко вздохнул и набрал номер Изабель, который успел выучить наизусть. «Привет, малышка, как ты там?» «Сериал смотрела и задремала», – ответил сонный девичий голос. И тут же выдохнул сладкое «Приветик». «Танюш, я сегодня не смогу к тебе заскочить, я до сих пор на работе. Вместо меня через полчаса прибудет курьер, он привезет все необходимое. Откроешь ему дверь, хорошо?» «Ладно». Он уловил, как она заулыбалась на другом конце провода, и сердце радостно подскочило. «На выходных постараюсь вырваться и обязательно свожу тебя куда-нибудь за город. Хочешь?» «Не знаю. У меня такой синяк под глазом, что вряд ли я позволю себе куда-нибудь выйти». «А мы поедем туда, где никого не будет, только ты, я и красивая природа». «Сейчас как раз степь цветет. Нарциссы, тюльпаны. Поедем?» «Хорошо. Ну вот отлично. Жди курьера тогда». Борис выключил сотовый телефон и снова отпил глоток чая. Придвинул к себе бумаги от нотариуса. Внимательно перечитал свидетельство о праве собственности и дарственный документ. На выкуп квартирки любовницы и оформление дарственной у него ушел всего лишь один день – В документе четко было прописано, что маленькая квартирка на Портовой улице отныне принадлежит Копыловой Татьяне Игоревне. А те деньги, которые она копила, чтобы выкупить жилье, пусть потратит на себя. В конце концов, это такая мелочь, всего-то 900 тысяч рублей. А Таня собирала их уже третий год подряд и никак не могла дотянуть до нужной суммы. Он подумал о жене. Когда-то Борис был безумно влюблен в Мари. Влюблен настолько, что сделал ее своей женой. Тогда ему казалось это правильным. Он ее первый мужчина, а значит, так и должно быть. По правилам. Он был педантом во многих вопросах. По его мнению, семья должна была выглядеть идеально в глазах общественности. В бизнесе каждая прибыль, даже минимальная, учитывалась, и с нее обязательно платились налоги. Зарплаты у сотрудников Алка Империи тоже были только белые, со всеми вычетами и бонусами, включающими страховку и полностью оплачиваемый отпуск. Борис щедро раздавал средства на благотворительность, обязательно подтверждаемую в средствах массовой информации. Темной была только его тяга к отцовскому казино. Ради казино он вел идеальную с точки зрения закона жизнь. Чтобы никому и в голову не пришло, что процветающий бизнесмен и благопристойный гражданин является наследником и будущим владельцем ночного клуба «Валенсия». Марина несла первый удар по его тщательно отлаженному взгляду на мир. Она подарила ему дочь, а не сына. Вместо того, чтобы исправиться и подарить следом мальчика, она вела себя отвратительно. Снимала дочку для youtube канала а в довершении всего решила сделать из нее модель. Безумно огорченный тем, что получил девочку, Борис, тем не менее, скрипя сердце, старался принять этот факт. Лиза была очень дорога его отцу, и он считал, что место малышки дома, в тихом и безопасном уголке. Но поведение Мари доводило его до белого коленя. Он все не мог дождаться, когда же она понесет от него снова, и ей некогда будет заниматься глупостями, связанными с модельным бизнесом для дочки. А еще совсем недавно, по его идеальной картине мира, выверенной до малейшей черточки, нанесло удар собственное сердце. Борис имел неосторожность полюбить танцовщицу из отцовского клуба. Он прикипел к ней настолько сильно, что, если они не виделись хотя бы один день, от тоски у него все сводило внутри. Появление старшего братца, вовсю орудующего в казино, никак не улучшало положение дел. Борис Загорский, уверенный в том, что он единственный наследник своего отца, отныне потерпел крушение. У него сводило скулы при мысли о Макаре, и он ненавидел его всей душой. Сейчас Борис сидел на осколках своей идеальной когда-то картины мира, похлебывал горячий чай из фарфоровой кружки и размышлял, как избавиться от свалившегося на его голову старшего брата. Трель сотового телефона вырвала его из тяжелых раздумий и заставила вздрогнуть. Борис взглянул на номер. Звонил отец. «Боря, где ты, черт бы тебя побрал?» «В офисе. Задержался сегодня. Что-то случилось?» «Да, случилось. Машу пытались убить. Ее чудом накрыл собой Макар. Погибла Вероника. Быстро закрывай офис и приезжай». «Но почему? За что?» – испуганно сглотнул он. «Я ведь честно плачу все налоги». «Налоги он платит. Домой езжай». «Да еду уже!» Он выключил сотовый и поспешно поднялся с дивана. В его жену просто так не стали бы стрелять. Если бы дело касалось сети алкомаркетов, сначала наехали бы на Бориса и только потом начали угрожать жизни его семьи. И главное, где в нее стреляли, если она должна была в это время ждать его к ужину? И почему ее накрыл собой проклятый Макар? Вскоре роскошный автомобиль с личным водителем несся по проспекту. Борис пытался дозвониться до жены, но у него никак не получалось. Он не догадывался, что еще утром Мари решила от него уйти и внесла его в черный список. На пороге собственного дома его встретила вооруженная до зубов охрана. В гостиной всхлипывали женщины, Мари и ее мать. «Что случилось, Маша?» – бросился к жене Борис. «Веронику убили». Подняла на него красные от слез глаза она. А Лиза где? В детской. Спит уже. Вы оставили малышку без присмотра? Нет, с ней охранник. Сидит на диване у входа в комнату. Как так получилось, что на вас напали? Мы вышли из бара, просто шли по улице, болтали. Джип вылетел из-за угла, следом автоматная очередь и... и все. Макар сказал, что убить должны были меня. Она снова всхлипнула и закрыла лицо руками. Макар? Ощетинился Борис. Каким боком рядом с тобой оказался Макар? Случайно. Отмахнулась Мари. «Он был в караоке, мимо которого мы проходили. Макар успел сбить меня с ног и накрыть собой от пуль». «А он... в порядке?» «Да, погибла только Вероника». Борис растерянно смотрел на жену и тещу. «Мне очень жаль. Я не понимаю, почему тебя хотели убить, честное слово». «Это все ваш проклятый клуб», – прошипела Мари. «Казино и прибыль от него». «Но мы с тобой не имеем отношения к казино». «Если мы Загорские, то имеем». «Я должен увидеть отца». Оставив жену и тещу, Борис устремился в гараж. Выгнал свой личный автомобиль и завел мотор. Он торопился в Валенсию. Это было больно. Подняться в шумной веселой толпе на второй этаж и в приоткрытую дверь отцовского кабинета в клубах сигарного дыма увидеть его. Своего нового братца. Судя по вальяжной позе, тот полностью освоился в казино. Борис сжал кулаки. Дикая ревность пронзила его сердце. С трудом обуздав чувства, он затаился у стены и прислушался. «Сейчас мы не можем рисковать», — говорил отцу Макар. «Нам придется выполнить выдвинутое требование и платить больше». «Верно», — послышался хриплый ответ Глеба Сергеевича. «Усыпить его бдительность на некоторое время, а потом незаметно подкраться и убрать с дороги. Другого пути нет». «С королем? Нет. Верно». Борис видел, как Макар с непроницаемым видом хмурит красивые брови, и ревность закипала в нем все сильнее. Как? Как отец мог сделать невесть откуда явившегося домовского приемыша своей правой рукой в казино, а родного и любимого Бориса отбросить в сторону, словно ненужную вещь? Вот и сейчас они вдвоем обсуждают дела клуба, а его даже не позвали. Он дернул ручку двери и ворвался в кабинет. «Что это такое?» сжав кулаки, подскочил к отцовскому столу обманутый младший сын. «Почему из-за казино пострадала моя жена?» «Мне жаль, Боря», — хмуро взглянул на него отец. «Учитывая обстоятельства, на данном этапе нам придется согласиться с условиями короля, до тех пор, пока мы не нащупаем ниточку, способную управлять его поведением. Силы не равны, а развязывать войну дороже, в первую очередь, нам. У короля нет близких». «И ты так просто об этом говоришь? Вероника погибла. Погибла ни за что. А здесь, в казино, я так понимаю, у тебя есть новый наместник. Тот, который стал вдруг ближе меня. Так почему же убить хотели мою жену? Мою, а не его?» «Так получилось», — рявкнул Глеб Сергеевич. «Раньше такого не случалось. Никто не смел замахиваться на мою семью». «А почему страдать должен я? Пусть твой старший сын, раз он по уши в этом дерьме и расплачивается своей семьей». Отец посмотрел на него тяжелым взглядом. «У нас одна семья, Боря. Неужели ты не понимаешь, насколько сложно сейчас удержать в казино ситуацию под контролем?» «У меня всегда все под контролем. Всегда! Запомни! И в отличие от тебя я не играю в игры с законом!» Он скользнул взглядом по непроницаемому лицу Макара. Ненависть заполонила все его сердце густой черной массой и стала нечем дышать. «А знаешь...» — повернувшись к отцу, прорычал он. «Отныне...» У нас с тобой разные интересы. Я не желаю ничего знать про Валенсию и ваши проблемы с подельниками. С этой минуты я выхожу из игры. Варитесь в этом дерьме сами. Он презрительно фыркнул в сторону брата и стремительно покинул кабинет.